Глава восьмая. Погоня Каргая. Маган упал в пожухлую сырую траву, уткнулся носом в прелые листья. Лежавшая на земле изморозь холодила лицо. В висках янса стучало, разбитые в кровь ноги гудели, по щекам непрерывно текли слезы. — Вставай, сопля! — послышался над головой резкий, как пинок, голос ворлыги. Юнец привычно дернулся, но подняться не смог. Его ладони обреченно скользнули, сминают траву, и бессильно вытянулись. — Все, не могу больше, — прохрипел он. Варлыга кого-то окликнул на своем языке. Юноша почувствовал, что его подхватили, подняли за шиворот, как котенка, и потащили. — Бросьте меня, — умолял Маган, — я вам лишь помеха. «Иди!» Варлыга больно ткнул его кулаком в спину. «И заткнись, чучело крашеное, тошно от твоего нытья!» В голове сам мутилась. «Я не могу идти дальше», — шептал он. «Я помру. Бросьте меня!» Он видел, как впереди него мелькает спина проводника Бьяра. Тот будто стелился по перелеску, быстро поглядывая то влево, то вправо. вдруг он застыл и поднял руку всем стоять рыкнул варлыга бьяр беззвучно скользнул между деревьями и исчез в лесу Маган вновь свалился в мох и замер глотая слезы радуясь передышки чтобы ее не вызвало господь солнце за что караешь меня чем я провинился за что обрек ты меня на мучение Облизости с шепотом переговаривались его главный мучитель Ворлыга и бьярский колдун Андема. Маган попытался подслушать, не о нем ли, но эти двое как на зло перешли на незнакомое наречие. Тут в бьярме что не племя, то отдельный народ. Вроде все говорят на языке Аратты, а порой две соседние деревни друг друга не понимают. Зато каждому роду, помимо Господа и Свархи, помогают его собственные боги. А в здешней глуши, куда из-за тяжелых дождевых туч все равно не достигает небесное око, это, может, и поважнее. Мать, бывало, рассказывала Магану, что их предки были из племени рыболовов-радхов, живших у берега огромной реки, которая звалась просто «Река». Потом пришли арии, заняли оба берега и объявили, что больше не будет никаких племен. Один народ Аратта на земле, один Господь Исварха в небесах. И радхи покорно отринули своих богов и обычаи. Маган всегда с досадой слушал матушкины рассказы. Какое ему дело до всеми позабытых радхов? Будь его воля, Маган и вовсе не вспоминал бы своих предков-рыбоедов. Чем он гордился, так это солнечной кровью, частицу которой передал ему знатный отец. Единственный доступный мальчишке удел — стать таким же слугой в богатом доме, как мать. Радовал его, и он не желал для себя ничего иного. Лежа в заиндевевшей листве и пытаясь разобрать слова полузнакомой речи, Маган впервые осознавал, как огромен мир. Как много в нем разных народов. Страшно подумать. Некоторые из них не только не жалеют, что рождены в дикости, но как будто и гордятся этим. А встретив на пути благородного Ария, вместо того, чтобы склониться перед ним, проникаясь сознанием своей ничтожности, скорее треснут его дубиной по темечку или ткнут копьем. «Зверье!» — убежденно подумал Маган. «Вот же угораздило меня несчастного!» Из зарослей беззвучно, как лесной дух, возник разведчик. «Дальше не пройти», — тихо сказал он, приблизившись к вожаку Вендов. «Что там?» «Впереди, на берегу ручья, круглоухие падаль жрут. Чуешь?» Бьяр повел носом. Варлыга принюхался, ничего не учуял, но нахмурился. «Я же говорил...» — зашептал Бьяр. — нужно было сворачивать к ползущим горам. Нельзя. Здесь хулово подворье. — Сзади погоня! — сердито возразил Варлыга. — Впереди северный тракт с конными разъездами. Что ж нам, взлететь как птицам? — Теперь уж делать нечего. Вздыхая, отозвался проводник. — Где круглоухие там пещеры? В пещерах можно укрыться от погони. Главное, в ту не попасть, где они живут. Тогда конец. — А если там медведь? — Медведь, хорошо, — заулыбался Бьяр. Медведи уже спать легли. Круглоухие туда не сунуться, духу медвежьего бояться. А человек, если хозяина бежать не станет, так под боком у него хоть всю зиму греться может. Тепло с ним. — Да ладно тебе, — фыркнул Варлыга. — Брешешь! всадники туда не сунутся, кони не пойдут. Самое верное место. Маган изо всех сил вслушивался в беседу в Орлыге с проводником, понимая его через слово. Прежде ему казалось, что он уже утратил способность бояться. Наоборот, только и надеялся, вот бы все поскорее кончилось. Однако то, что он все же понял, наполнило его ужасом. — «Искать пещеру, где спит медведь?» «Если его не загонит смерть злобный вент, так скормят зверям безумные бьяры». Юношу охватила нестерпимая жалость к себе. «Ой, сварха! Еще совсем недавно жизнь была так прекрасна!» «Солнце над столицей дарило свет и тепло». Благородный отец, любимец Артанака, обещал, что не оставит побочного сына без опеки. И где теперь Артанак? Где отец? И где он сам? Против воли блуждают подремучим бьярским чищобам, которые денег преследуют ловчие, несомненно, чтобы схватить и вновь отправить копать ров. Всего несколько дней назад Маган отдал бы все на свете, Лишь бы не возвращаться в полный ледяной грязи котлован, где его ждала лишь скорая смерть от голода и изнеможения. Но то, что ждало их впереди, сейчас казалось юноше гораздо хуже. Варлык откнул его ногой под ребро. «Вставай!» «Опять, опять!» С болью подумал юнец. «Ну, за что мне это напасть?» «Вставай или сдохнешь!» Полукровка встал на четвереньки, затем, ухватившись за корявый ствол, поднялся и с последних сил побрел за беглецами в ту сторону, где на западе над лесом величаво поднимался белый, испещренный рыжими прожилками бог змеиного языка. Венды шли быстро, не останавливаясь. Хватаясь за стволы, Маган плелся за ними. Одно хорошо, путь шел под уклон. Вскоре деревья остались позади, и беглецы вышли к руслу студеной речушки. Юноша чуть выдохнул. Он кинул тоскливый взгляд на воду, быстро текущую в отдалении. «Тот — Тот-то, небось, холодная, а ведь заставит идти вброд. Я столбенел. В шагах встать от него, сгрудившись вокруг чьей-то обглоданной туши, трапезничала стая хищников. Прежде Маган никогда не видел таких зверей. Короткомордые, круглоухие, высотой в холке чуть ему не по пояс, со встопорченной черно-рыжей шерстью твари терзали исполинскую птицу. Порыв ветра, налетевший с той стороны, окутал беглецов омерзительной вонью. Маган зажал нос, его чуть не стошнило, но он не мог отвести взгляд от пиршества. Он явственно видел среди гривастых спин торчащую вверх птичью лапу. Она была куда толще человеческой ноги, а когтями могла бы полностью захватить голову. Но сейчас птица была мертва, и гнусного вида создания пожирали ее, рычая, грызаясь друг на друга. — Не смотри, — раздался сзади него голос андема, замыкавшего цепочку. — Иди Иди дальше. — Заметят, решат, что мы хотим у них птицу отнять. — Круглоухому тебе ногу откусить, только зубами щелкнуть. Он напевно зашептал что-то по-бьярски, поминая хула. Видимо, призывал его защитить от тварей. Но тут, совсем рядом, в стороне, должно быть, почуяв жуткий запах, заржал чей-то конь. Тут же отозвался другой. — Ловчи, совсем близко. — вскинулся бьяр. — бьяр. В этот миг будто что-то лопнуло внутри Магана. Он толкнул в грудь опешившего Бьяра, сбил его с ног, развернулся и помчался в лес, не чувствуя под собой ног и выкрикивая. «Заберите меня! Я свой! Я не хочу к медведям! Меня заставили! Это все наместник придумал! Не убивайте! Я хочу жить!» Услышав жалобный крик мальчишки, Варлыга отпрянул за ближайшее дерево и обернулся. Крашеный юнец, потыкаясь, вопя, несся в обратную сторону, туда, где среди деревьев уже мелькали кони-преследователей. «Упустил!» Он схватил за плечо прятавшегося рядом с ним дичку. «Сейчас расходимся. Половину парней берешь ты, вторую и я. Пробежим немного в сторону круглоухих, а потом, как обычно, в разные стороны». «Если повезет, ловчие в суматохе налетят прямо на вонющих зверюк. Встречаемся вон на той горе». Варлыг указал на холм за спинами преследователей. «Хочешь зайти к ним за спину?» — удивился дичка. «Зачем?» «У крысиного выкормыша на поясе тайнописное послание для Станимира. Его нельзя оставлять ловчим. Давай, бегом!» Маган убегал через лес недолго. Чей-то кулак, вылетев из-за дерева, пришелся ему прямо в лоб, и мальчишка рухнул на землю. Он уже не видел, как над ним склонился одноглазый бьяр в чешуйчатом доспехе. И что? Пришиб его насмерть? Недовольно спросил одноглазый стоявшего рядом воина. Нет, Маханвер Каргай, он без сознания. А где остальные грязиеды? — Удирают горам. Прикажете догонять их? — Зачем? Каргай склонился над перебежчиком, оглядел его, пощупал длинные волосы. — Нам нужен был царевич. Вот этот изображал его. Прочее не мое дело. — Пусть их ловит воина Аршалая. Ловчий задумчиво посмотрел на тощего юнца. — Ну что он там кричал Самозванец кричал. — нахмурился воин. — Все это он придумал. — Я спрашиваю не тебя. — оборвал его Каргай. — Я спрашиваю небо. — Что вообще происходит? Каршалай решил заманить меня сюда, чтобы унизить? Или все значительно хуже? Он-то рассылает по всей Бьярме вот таких ублюдков. Каргай ткнул пальцем в полукровку. — Грузи его на коня. Позади нас вроде был пригорок. Дело к вечеру, там и заночуем, а завтра поедем прямиком в Майхор. Да выставь двойную охрану в этих местах, что люди, что звери, слеплены из хулого дерьма. Боль выдернула Магана из глубокого забытья. Голова раскалывалась, будто он с размаха ударился об угол каменного дома. — За что меня так? Я же им ничего не сделал. Ему вновь захотелось плакать. Но горький опыт последних дней подсказывал, что это худшее, что можно сделать. Варлыга, едва заметив слезы царевича, начинал отвешивать оплеухи и, и реветь медведям. «Слезы ли?» — вздумал. «На, получай! Теперь хоть буду знать, от чего ты тут хлюпаешь!» Похоже, его освободители ничуть не лучше. «Как он там?» — услышал Маган чей-то резкий голос. Он невольно дернулся от радости, услышав знакомый столичный выговор, но следующие слова заставили его застыть мерзлой ягушкой. «Пока не очухался, но дышит!» «Да мне плевать, дышит он или не дышит. Мне нужно, чтобы эта пивная трышка Торрен заговорила, а там, может, и вовсе не дышать». Маган прикусил язык. «Кажется, здешний Маханвир еще похуже Вендов». Юноша вспомнил события последних дней. Обманчиво ласковая речь Аршалая, пойманных и отпущенных с ним беглецов. «Даже если рассказать все без утайки...» «Разве этот одноглазый головорез ему поверит?» «Раз не поверит, будут снова бить!» «Что же делать? Прикинусь, будто я без сознания!» Подумал он, крепко жмуря глаза. «А там ловчие лягут спать, хотя бы до утра меня никто не тронет. Может, что-то придумаю». «Славно ты его приложил!» Чуть мягче проговорил Маханвир, явно довольный подчиненным. «Хотя можно было и полегче. Как бы не сдох жабий сын!» Маган дышал через раз, стараясь представить, что происходит по ту сторону опущенных век. Связывать его никто не стал. К чему? Только полному безумцу пришло бы в голову бежать из-под защиты вооруженных людей в предгорьях змеиного языка. Тем более ночью, когда просыпаются и выходят на охоту здешние чудища. Время шло, в лесу стемнело. Маган все так же неподвижно лежал на земле и мерз, не открывая глаз и внимательно слушая, что творилось вокруг. То и дело, до него доносились звуки родной речи. Очевидно, воины беседовали у костров. «Этот одноглазый Маханвир. Кажется, я видел его в столице». принялся вспоминать Маган. «Надо встать и самому подойти к нему. Скажу, что я его земляк. Может, тогда он поверит в мою искренность». Неподалеку послышался тихий всхлип, а затем шорох, с которым обычно садится человек, не желающий кого-то потревожить. Рядом раздался шепот. Маган насторожился. Шептались на языке вендов. «Один из голосов явно принадлежал в Орлыге». «О, нет! Опять?» Маган не удержался от стона и приоткрыл глаза, надеясь, что ослышался. «Ничего подобного». Возле сосны по соседству, завалившись бок, сидел стражник. Возможно, тот самый, что вышиб из него дух. Сейчас он был определенно мертв. Возле него возились двое чумазых беглецов. Молодой Вент Дичка и бяр Следопыт. Они уже стянули с мертвеца пояс с оружием и теперь снимали сапоги. Ворлыга стоял поблизости, прячась за толстой сосной и вглядываясь в сумрак. — Очухался, гаденыш! — процедил дичка, нависая над полукровкой. — Только вякни! Я тебе язык в глотку затолкаю! — Хорошо, что очухался! — кивнул следопыт, обшаривая мертвеца. — Тащить не надо, сам пойдет. — Не торопись, — прошептал Варлыга. эндем обещал подмогу. — сварха, спаси меня! — мысленно взмолился Маган. — Что же делать? Позвать на помощь? Злобный одноглазый Маханвир вдруг показался ему почти родным по сравнению с дикарями, которые опять собирались тащить его в лес. В — Пещеры к медведям! — Но что, если Венда и ему перережут горло, как стражнику? — Дай-ка я его пояс на всякий случай сниму, — предложил дичка. — Уж больно этот мозгляк, шустрый да крикливый. — Штаны-то не свалятся, руками подержат. Венс сдернул с Магана пояс с тайным посланием, и в тот же миг из леса со стороны змеиного языка донесся испуганный птичий крик. Затем другой, куда пронзительнее. А вот эндема!» — ухмыльнулся Варлыга. Бьяр-следопыт сложил руки у рта и тоже прокричал неведомо испуганной птицей. И вслед за этим призывом Магана похолодела внутри. Темнота наполнилась хохочущим воем круглоухих. Чуть в отдалении пронзительно загудел рожок. Хохот в вонючих тварей был ему ответом. У костров заметались тени, зазвенело оружие. Во мраке со всех сторон вспыхивали звериные глаза. Привлеченные птичьими криками хищники водили в воздухе уродливыми мордами, исчез запах лакомой добычи. Огонь пугал, но жажда крови и плоти была слишком сильна. — Сейчас ловчим станет не до нас! — довольно кивнул Варлыга. — Вставай, парень! — Хватит, отдохнул, пора идти дальше. «Туда? К кругловухим в лес? Но ну, нет!» — подумал Маган. Он крепко зажмурился, оттолкнулся от земли руками, вскочил и, теряя штаны, бросился к ближайшему костру. «Засада!» — заорал он. «Тут венды!» «Ух ты!» Дичка с Варлыгой метнулись было за ним следом. От костра навстречу выскочил Каргалай с несколькими ловчими. Увидев беглецов нос к носу среди собственного стана, воины на миг замерли, а потом с ревом кинулись вперед. Маган радостно свалился к Аргаю под ноги. Ворлыга, мигом оценив, что творится, крикнул «Уходим!» И лазутчики метнулись в разные стороны, исчезая за деревьями. Каргай остановил коня у обрыва и покачал головой. Вчерашняя ночь все никак не отпускала его, стояла перед глазами. Еще хорошо, что круглоухие боялись огня. Горящие ветки и головни в руках воинов обратили их в бегство. Но каков был замысел. И главное, он теперь знал чей. Вчера главный ловчий собирался разворачиваться и ехать в Майхор, во дворец наместника. Поутру он уже ничего так не желал, как расправиться с наглыми вендами, выставившими его на посмешище. И вот теперь смотрел, как вверх по заснеженному склону змеиного языка, к зияющему впереди синеватому провалу пещеры, карабкались люди в Орлыге. Знать бы раньше, кто именно тащит с собой крашеного замороша. Там, в столице, десятник венской стражи напал на Каргая из-под тишка. Подкараулил в переулке, когда тот возвращался после веселой пирушки у Керана. Что-то орал про свою семью, бросаясь с мечом. Да Каргая с толком не понял, чего тот хотел. В болотном краю ловчему и других хлопот хватало, кроме как охотиться на жены детей-мятежников». Тогда Каргай сумел вывернуться, схватился за кинжал, но Вент успел ткнуть его раньше. А там и городская стража подоспела. «Стало быть, этого десятника потом отправили сюда, на великий ров. Спасибо тебе, Господь Солнце, что снова свел нас вместе и дал возможность поквитаться за потерянный глаз». «Полезем за ними, господин?» — спросил один из его ближних людей. «Подождем». Если в не полный безумец, он туда не пойдет. Синие пещеры змеиного языка — гиблое место. Лучше погибнуть в бою или даже угодить в плен и претерпеть муки, чем самому спускаться в ледяную пасть. Махначи, говорят, в недрах гор живут пожирающие земли огромные черви. Еще я слыхал что-то о гибели. Махначи боятся их пуще смерти. Люди, похожие на ползущих по склону муравьев, продолжали цепочкой подниматься к пещере. — Остановится. Отвернет. — следя за ними, бормотал Каргай. Но в Орлы, да его люди не остановились. Один за другим они исчезли в синеющем провале. — Решил отсидеться, подождать, покуда уйдем? — Сжимая рукоять плети, процедил ловчий. Он же не собирался внутрь змеиного языка. — Я слыхал, там столько подземных ходов, что можно в них войти, а выйти за многие дни пути совсем в другом месте, — проговорил один из ловчих. — Если, конечно, знаешь дорогу, заблудишься, там и сгинешь во тьме и холодине. — Да Откуда им знать? — возразил другой. Так с ними же, Бьяра, проводники идут. Может, взялись их провести пещерами прямо в болотные земли? Время шло. Беглые венды так и не появлялись. — Спускаемся, — сердито приказал Каргай. — Сперва пойдем вон туда. Он указал на широкий ручей в ущелье, шумевший на перекатах. — А затем полезем наверх к пещерам. Задавим барсука в норе. Я не могу позволить ему уйти. Склон был нехороший. Глинистая земля скользила, а мелкие камни осыпались под копытами коней. Ловчи спускались медленно, проверяя каждый шаг. Это их и спасло. На полпути к дну ущелья порыв ветра донес до слуха каргая переливчатый нежный звук, напоминающий далекое пение флейты. Голова ловчих натянул поводья коня и с недоумением прислушался. Однако больше ничего подобного не доносилось. «Должно быть, показалось», — подумал Каргай. Но только ловчие возобновили спуск, как под ногами у них задрожала земля. Теперь остановились все, вслушиваясь, всматриваясь, пытаясь понять, откуда исходит опасность. А что опасность нарастала, сомнений уже не было». В следующий миг со стороны змеиного языка долетел отдаленный рокот. Это напоминало грозу. Раскаты грома следовали один за другим, становясь все громче и ближе. К грохоту добавился низкий вой скрежет, еле уловимый людским ухом виск. От низкого глухого гула завибрировали кости. Вокруг слышалось испуганное ржание коней. Животные рвались, стараясь убежать обратно на гору. Земля тряслась уже так сильно, что люди хватались за все, что попало, лишь бы удержаться на ногах. Сквозь грохот начали пробиваться звуки, похожие на отчаянные крики. Сперва Каргай подумал было, что это зовут на помощь погибающие в ледяных пещерах беглецы в Орлыге, но потом понял, что эти крики издают сами горы. «Глядите, глядите!» Вопили его люди, то ругаясь последними словами, то призывая богов. «Святое солнце, что делается?» Горная вершина вдалеке раскололась надвое. Одна ее половина начала медленно проваливаться внутрь другой, а из разлома высунулась третья, ярко-голубая. Грохот стоял такой, что никто даже себя не слышал. Чудо и ужас происходящего заставили людей оцепенеть. Казалось, проснулись древние боги и вступили в последнюю битву. Весь змеиный язык шевелился и менял очертания, будто ворочился во сне. «Вот почему махначи называют горы ползучими!» Стучало в висках у Каргая. «Будь я проклят, если та гора не ползет прямо к нам!» Целый склон по ту сторону ущелья наклонился в сторону речки и с невообразимым грохотом рухнул, выплеснув откуда-то потоки черной, блестящей под мутным небом воды. Скалы, казавшиеся вечными, прямо на глазах ошеломленных людей превращались в грязное крошево и исчезали в этой воде. Теперь вместо заснеженного, поросшего редкими кустиками склона, по которому недавно лезли беглые венды, перед ловцами сверкала отвесная, как ножом отрезанная, ровная, ярко-голубая стена. Под ней бесновались и кипели вырвавшиеся из подземелий воды. Еще толчок, треск и грохот, голубой склон разом покрылся трещинами и начал медленно, торжественно распадаться. Сквозь трещины хлынула вода, устремляясь в ущелье. «Нас сейчас смоет!» — сообразил карга, и оцепенение мгновенно пропало. «Назад!» — заорал он, дергая повод коня. Ловчие, будто очнувшись, кинулись вверх по склону, скользя, спотыкаясь и падая. Земля тряслась, мимо катились камни, со скрипом падали деревья. Не помня себя, отряд Каргая выбрался на край ущелья и скучился поблизости от него на опушке леса. Никто не погиб, все успели выбраться. Прозрачная речушка, через которую они собирались переходить вброд, превратилась в полноводный, полный ледяной каши поток, кативший воды куда-то к югу в обход змеиного языка. Горы совершенно изменились. Ледяную стену, возникшую на месте плавного заснеженного склона, разрезало несколько ущелий. Из них рвались водопады, питавшие новую реку. коргая кинул взглядом ущелье. Конечно, не следа в Орлыге и его беглецов. Никто бы не уцелел в таком месиве. Позади уже слышался смех. Люди переводили дыхание, садились на землю. Многие, в том числе сам Каргай, все никак не могли отвести взгляда от разрушенного склона и синеватых, будто светящихся изнутри скал. «Хм, «Все же сбежали от нас бунтовщики», — с усмешкой заметил кто-то. «Ну, им не позавидуешь», — ответил другой ловчий. «Что бы Маханвир для них не готовил, а такая учись куда хуже. Их там, небось, размазало, как между жерновами». Только об одном жалею бросил главный ловчий. Не видал этого воочию. Отдохнули? Уходим. Пора возвращаться в столицу.